Глава вторая. Нестандартный заказчик. К офису плюс» Смолин был доставлен быстро. Мимо охраны в вестибюле проведен молниеносно, в приемную припровожден предупредительно. В приемной тоже не случилось ни малейшей задержки. Крашенная кукла Барби – настоящее произведение искусства. Едва его завидев, разулыбалась, так, словно лет пять уже мечтала ему отдаться. И еще секунд через пять Смолин оказался в кабинете большого босса. Кабинет был не такой уж грандиозный, но, разумеется, вполне на уровне в серых и светло-синих тонах. Хозяин простер гостеприимство до того, что встретил Смолина, пусть и не у двери, но примерно на середине кабинета, проводил к столу, усадил, осведомился насчет кофе или чего-нибудь покрепче, а, получив вежливый отказ, уселся на свое законное место. За прошедший год он, в общем, не изменился. Крепенький мужичок с залысинами, напористый такой, нахрапистый, Привыкший переть по жизни целеустремленным бульдозером. Правда, сейчас обычной нахрапистости в нем что-то не наблюдалось. Странновато он поглядывал: то ли виновато, то ли смущенно, это легко просматривалось. У Смолина появились кое-какие рабочие версии, но он вежливо помалкивал. Потом, когда молчание стало напряженным, он все же спросил нейтральным тоном: У вас какие-то проблемы с антиквариатом, Олег Викентьевич?» Пожалуй. — ответил Багров с явным облегчением, видя, что ситуация сдвинулась с мёртвой точки. — Я слышал, вы в холодном оружии хорошо разбираетесь. — Есть немного, — сказал Смолин. — Лет двадцать занимаюсь, тут наберешься кое-какого опыта про тайну и так ясно. — Конечно, — ответил Смолин со светской улыбкой, — у нас, знаете ли, на том все и держится. Я вам сейчас покажу одну вещичку, а вы мне сделаете квалифицированное заключение. Он резко, слишком резко отодвинул кресло, прошел к высокому, во всю стену светло-серому шкафу, распахнул бесшумную дверцу, извлек саблю в черных ножнах с вычерным эфесом, вернулся к столу. И те ему было всего-то шага четыре. Едва он достал саблю, Смолин уже сделал в уме заключений касательно ножен. Когда Багров одолел полпути, Смолин уже сделал кое-какие предположения на касательно эфеса. а, приняв у хозяина кабинета саблю и бегло, оглядев эфес, в предположениях утвердился. «Вы ее выньте, что ли? Посмотрите», — сказал Багров с натянутой улыбочкой. «Успеете, — сказал Смолин. — У каждого эксперта свои методы, знаете ли. Вы это купили или только собираетесь?» «Купил». «И как вам охарактеризовали вот это?» — Смолин небрежно ткнул пальцем в навехонькие ножны, смостряченные максимум полгодика назад из черного кожзаменителя — Качественного, правда. Неплохой имитации натуральной кожи и прям-таки сверкающих бронзовых полосок. Как саблю, принадлежавшую кому-то из участников восстания поляков против императрицы Екатерины, к какому-то знатному шляктичу, вот видите, на обеих сторонах гербы, на лезвии есть надпись и дата. «Посмотрим», — сказал Смолин, привычно вытягивая саблю из ножен, — «что у нас здесь?» У нас здесь раскудрява выгравирована надпись на чистейшей польской мове «Осчина и волность» 1793, что в переводе означает «родина и свобода», ну и, соответственно, год. Все правильно, в этом году ляхи в очередной раз и бунтовали. А здесь, возле самого Эфеса, у нас клеймо, видели, конечно, голова рыцаря, точнее рыцарский шлем, он уже исключительно для порядка поднёс клинок к самым глазам, Присмотрелся к гравировке, осторожно опустил тяжелую байду на полированный стол. «Что скажете?» — быстро спросил Багров. «А что тут можно сказать?» — пожал плечами Смолин. «Вы деньги уже отдали?» Долгих пару секунд хозяин кабинета переживал некое внутреннее борение, потом, словно одним прыжком ухая в холодную воду, сказал «отдал». «А продавец еще в пределах досягаемости?» «Да, в принципе. А что?» «Сколько вы ему заплатили? Секрет или?» «Триста тысяч. Ну, понятно, не долларов. Все равно», — сказал Смолин сумрачно. «Дело ваше. Но лично я этой сабелькой, фуфлом этим, проехался бы продавцу по хребцу. И не раз. Можно вдоль, можно поперек. Нельзя же так. В конце концов, есть некая профессиональная этика. Он, конечно, самую чуточку лукавил душой». Не видел ничего особо скверного в том, что порой набитому бабками лоху впаривают откровенное фуфло, да и сам этим не единожды грешил. Всё-таки это не пенсию у бабульки выжуливать. Лохи для того и существуют, чтобы их стригли. Но сейчас он в качестве хорошо оплаченного эксперта обязан был посочувствовать облапошенному клиенту на манер хорошего венеролога. «Не наша работа», — подумал он, — «что-то не помню я у наших умельцев такой сабельки». «Да для наших и позорно было бы такое фуфло лепить, наши изящнее работают». «Фуфло? Полное и законченное!» – кивнул Смолин. «И вы это вот так сходу определили?» «Я профессионал», – сказал Смолин. «Хотя, разумеется, за тысячу долларов вы имеете право на подробнейшее разъяснение. Начнем с того, что ножны натуральнейший вдел Багров прервал, насчет ножен так и говорилось. «Ну, хоть в чем-то вам сказали чистую правду», – пожал плечами Смолин. А что до остального? Эфес сделан вчера-позавчера, хотя и качественно. Я не могу вам объяснить в технических терминах и гладких фразах, почему он поддельный. Я просто-напросто вижу издали, что это фуфло. Когда за 20 лет через твои руки прошли сотни клинков, такие вещи начинаешь видеть. Я не знаю, звучит ли это для вас достаточно убедительно. «Звучит», – с кривой улыбочкой заверил Багров. «Я понял». Вы профессионал, и вы умеете отличать фуфло от подлинника. Что еще? Эфес сделал хороший мастер, но о правдоподобии он ничуть не заботился, — сказал Смолин. Верно, вот тут справа и слева мы видим гербовые щитки, два герба. А так не должно быть. Хотите кратенькую лекцию о польских гербах? Давайте. Практически во всех остальных странах у каждой благородной фамилии был свой герб, — сказал Смолин. В Польше обстояло как раз наоборот, там было примерно 80 с лишним базовых, так сказать, гербов. Один и тот же герб мог принадлежать нескольким фамилиям, иногда десятку-двум. Наверное, не стоит копать слишком уж глубоко и объяснять, почему так исторически сложилось. Не надо, суть я просек. Здесь два базовых герба, сказал Смолин, два одновременно. Такого быть не могло нигде Никогда ни за что, это полностью противоречит старым польским традициям, так никогда не делали. Один встречается и нередко, но два базовых герба одновременно – чушь собачья. То ли мастер в истории и геральдике был не силен, то ли цинично ухмылялся под нос, когда блудливыми рученьками это творил. Бывали соединения гербов, конечно, в других странах и по другим причинам. Вот, посмотрите, он достал свой серебряный портсигар и придвинул его к Багрову, Тот взял, присмотрелся, сразу видно, ничегошеньки не понимаю. «Герб разделен продольной чертой на две половины», — сказал Смолин, не особенно и менторским тоном. «Слева три сосны на горе, справа кораблик. Сверху корона о семи зубцах, то есть дворянская. В «Германском гербовнике» 1703 года издания они еще присутствуют по отдельности. «Сосны на горке, герб Рейнвальдов, кораблик, герб Вейхеров». Портсигар изготовлен в конце девятнадцатого. Самое вероятное объяснение — фамилии к тому времени успели породниться. В таких случаях гербы сплошь и рядом соединялись, и не только в Германии. Есть английский герб, где в результате браков и отдельных гербов собралось штук семьдесят. Занятное зрелище, глаза разбегаются. Но в Польше ничего подобного не было. Циничным шутником был наш мастер. И, наконец, он вытащил из ножен клинок примерно с ладонь, Вот это клеймо… Я не буду пускать вам пыль в глаза и врать, что знаю наизусть все германские оружейные клейма. Нет необходимости забивать себе голову, есть отличные подробные справочники, их у хорошего антиквара куча, но это клеймо, рыцарский шлем, я знаю прекрасно, потому что оно встречается очень часто. Это Киршбаум и Брэмсхей из Золингена. Начали это клеймо ставить в 858-м, а перестали уже через 15 лет в 83-м. когда фирма слилась с другой заленгеновской фирмой братья Вайерсберг. С тех пор рыцарский шлем хоть и присутствовал на клинках, но непременно с буквами WKS, либо в сопровождении профиля человека в короне, либо по третьему варианту рыцарский шлем, голова в короне и буквы WKS. А это, он коснулся пальцем клейма, стопроцентный Киршбаум и Брэмсхей. 1858 -й. Вот именно, сказал Смолин. А поэтому отсюда автоматически проистекает, что к полякам в 793 году никак не мог попасть клинок, изготовленный самое раннее, через 65 лет после бунта. Кстати, надпись, несомненно, сделана не вручную, а гравировальной машинкой, каких в XVIII веке просто-напросто не существовало. Короче говоря, перед нами стандартный армейский германский клинок, изготовленный в промежутке между 858 и 883 украшенной современной надписью и современной работой Эфесом. Такое вот заключение. Разумеется, если вам нужно, я могу вам привести каталоги оружейных клеем, другие источники, иллюстрации подобрать. «Не нужно», — хмуро сказал Багров. «Ну и ладушки», — подумал Смолин. «Думается, штуку баксов я и так отработал по полной». Как дети, малые, честное слово, размышлял он с легким злорадством и несомненным превосходством. «Серьезный бизнес у человека». «Инвестиции в высокие технологии, и на этой делянке он шагу не ступит без экспертов, адвокатов, консультантов и прочих консельери. А вот в антиквариат они, все эти крутые, лезут на наобум, полагая, что там все просто и собственным умом справиться». «У меня и экспертное заключение есть», — сказал Багров. «Интересно было бы взглянуть», — сказал Смолин. Собеседник проворно извлек из ящика стола лист бумаги в прозрачном файлике, печатный гриф некоего учреждения, подпись, печать. Уже в следующей секунду Смолин опознал подпись и, должно быть, не удержался от брезгливой усмешки. Багров быстро спросил, "Ты как что, одна шайка?» «Нет, что вы», — сказал Смолин, бегло пробежав очередное, бог весть которое по счету словоблудия перепела. «Автор этого опуса...» скажу вам по секрету, чересчур невежествен для того, чтобы быть принятым в любую мало-мальски серьезную шайку. Господин Перепелкин просто-напросто классический невежа, полагающий, что если он 30 лет назад получил ученую степень кандидата искусствоведения, то в антиквариате разбирается круто. На деле, признаюсь, шантарская антикварка мнение господина Перепелкина никогда не берет в счет. Ну, конечно, его любимый оборот – «Предмет представляет значительную историческую и культурную ценность. Самое печальное, что он всегда сам верит в то, что пишет, и эти бумажки ляпает за смешные копейки. Поверьте, все обстоит именно так, как я вам излагаю. Мы над ним подшучивали в свое время, приносили откровенное фуфло и получали такие вот ксивы, но это уже давно приелось, его оставили в покое. Пожалуй, сказано было все. Смолин поднял голову, послал финансовому воротиле крайне выразительный, красноречивый, недвусмысленный взгляд, мол, какого тебе еще рожна надобно, старче, все обговорили. Багров, похоже, понял правильно. Ну что ж, с этим все. Он неприязненно покосился на клинок и творение перепела. «Это все очень убедительно. У вас с репутацией профессионала, я навел справки. Раньше бы их навести, да что теперь? Но деловой разговор у нас с вами, Василий Яковлевич, только начинается». «Интересно», — подумал Смолин, решительно не представлявший, в каком же направлении разговор теперь двинется. Тот-то гонорар за консультацию оказался таким крутым. «Не швыряется попусту деньгами долларовый миллионер. Тут что-то посерьезнее посложнее. и посложнее. Итак, произнес он вопросительно. «Василий Яковлевич, без паузы отозвался Багров, меня крупно кинули. Не в деньгах дело, сумма, в конце концов, где-то даже и смешная». Меня чуть не подставили серьезнейшим образом. Не стоит напоминать, что разговор у нас насквозь приватный. Он уперся колючим взглядом, так что Смолин чуть ли не физически ощутил прикосновение холодного металла. Я ответил, конечно, мы как врачи. В общем, я это покупал не для себя. Я этими вещами как-то не увлекаюсь, если помните. Есть в Москве один человечек, очень нужный мне человечек, до зарезу. «Вы ведь сталкивались с ситуациями, когда даже деньги не все решают, независимо от суммы?» «Ну, разумеется», — кивнул Смолин. «Он что, коллекционер?» «Заядлый. Холодное оружие собирает с упором на Польшу. У него оттуда корни тянутся, вроде бы всерьез. Человек занимает такое положение и достиг такого уровня благосостояния, что деньги его частенько и не интересуют. Деньги ему принесут всегда». «Мимо него не пройдешь в некоторых случаях, а вот качественный старый клинок...» «Понятно», — сказал Смолин, — «дальше можно не объяснять. Я прекрасно понимаю, что такое настоящий коллекционер. Они меня всю сознательную жизнь кормят, и я их изучил, как хороший токарь свой станок, и он, конечно, знаток серьезный. Если бы я ему припер это фуфло...» Он вздохнул и сделал значительную гримасу. «Да, конечно», — сказал Смолин. «Случалось, похоже, и в Шантарске, ничего сложного. Что ж, если вам нужны качественные, подлинные клинки, это не проблема». Багров энергично вскинул ладонь. «Нет, нет, то есть мы к этому обязательно вернемся, но не сейчас. Сейчас дело в другом. Я, господи, прости, не по христовым заповедям живу. Получив по левой, правую не подставляю. Давайте не будем тянуть кота за хвост. Этот тип меня едва не подставил серьезнейшим образом». и я хочу той же монеты рассчитаться. Что вы так смотрите?» и Мило улыбаясь, Смолин сказал, как можно нейтральный, но ведь всегда можно наказать поганца без особых комбинаций. Понимающе улыбаясь, Багров звучно постучал кулаком в левую ладонь. «Ага». «Ну, примерно», — тонко улыбаясь, кивнул Смолин. Багров погрустнел. «Василий Яковлевич, сейчас не 92-й год и даже не 99-й. Все мы нынче примерные и цивилизованные». правовая демократия на дворе, респектабельные все нынче, увы. Во-первых, времена не те, и не стоит оно того. Во-вторых, стратегически размышляя, какой толк от того, что этому субъекту в один прекрасный вечер отшибут потроха обкурившиеся тинейджеры? Грубо, пошло и ужасно мелко. серьезно. А вот если этот тип сам, в свою очередь, выложит приличные деньги за совершеннейшее фуфло – да при этом не сможет их вернуть, так, по-моему, не только изящнее будет, не только респектабельнее, но еще и приятнее. «Пожалуй», — сказал Смолин, — «в этом есть большая сермяжная правдочка. И что же вы намерены ему подсунуть?» «Я?» — Багров поднял брови. «Я в антиквариате совершенно не разбираюсь, у меня не получится. Вы профессионал, вам и флаг в руки. Короче говоря, я хочу вас нанять. В партии ему что-нибудь убедительное и весьма недешевое. Чем больше денег он ухнет, тем лучше. Все, что вы с него получите, оставите себе. Мало того, я вам даю честное слово, что прикрою от любых неприятностей, хотя вряд ли их следует ожидать, ну и я готов заплатить за операцию. Он извлек из пластиковой коробочки квадратный листок бумаги, быстро чертнул на нем что-то и придвинул Смолину через стол. Пояснил, это гонорар за мелкую пакость. А вот если вы его нагреете, это на полмиллиончика». А лучше бы на миллион. Сумма автоматически увеличится вдвое-втрое. Разумеется, я беру на себя все накладные расходы. Нужно же приготовить нечто убедительное. Итак, Смолин молчал совсем недолго. Согласен, сказал он с улыбочкой. И сумма мне нравится. В любом варианте. И задача, в общем, вполне подъемная. И кто же мой клиент? Может, вы его даже и знаете, сказал Багров, снова выдвигая бесшумный ящик стола, Хороший снимок, узнать легко. Смолин рассматривал фотографию недолго. «Ну как же, как же», — сказал он медленно. «Этот московский хорь с годика уже у нас отирается, частенько наезжает и надолго задерживается. Кариков, Париков, Яриков. Правильно», — сказал Смолин. «Ну, конечно, Яриков, Константин, как его там, Корнеевич. Да, вот именно. У меня осталось в памяти что-то такое, ко-ко, ка Вы с ним дела ведете? Ни малейших, сказал Смолин чистую правду, с ним большая часть наших старается дел не иметь. Почему? Как вам объяснить, сказал Смолин, антиквар, как и любой другой бизнесмен, всегда старается купить на грош пятаков. Дело житейское. Но у господина Ярикова эта тенденция настолько ярко выражена и настолько поставлена во главу угла, лично мне такие не по нутру. «С ними никогда невозможно наладить взаимовыгодный бизнес, понимаете? Нет, никакой возможности. А потому я с ним почти сразу же перестал контачить. Где вы с ним пересеклись?» «В раритете у Тарабрина». «Ну, конечно», — сказал себе Смолин. «Один врубель с этим субъектом и корешится. Остальные давно послали подальше по тем же мотивам. Он вновь взял со стола фотографию». Нет, конечно, субъект выглядит не просто благопристойно, респектабельно, гордая посадка головы, лицо породистое, красивая просить можно принять за солидного профессора или киноактера, интеллектуала в общем, но по сути обычная столичная шушера из тех, кто безосновательно полагает, что во глубине сибирских рут у аборигенов до сих пор можно выменить горсть натуральных золотых самородков за яркие стеклянные бусики. «Давненько уж у Смолина руки чесались втюхать этому живчику какое-нибудь убедительное и дорогое фуфло, чтобы знал наших. Да все как-то руки не доходили за более серьезными и насущными делами. Но теперь, когда предлагают то же самое сделать за приличные деньги, откажется только идиот». Багров продолжал не без виноватых ноток в голосе. «Раритет считается приличным салоном». Чуть ли не самым старым в Шантарске. Там бывает масса серьезных людей. Кто бы мог подумать? С этим он ткнул пальцем фотографию, брезгливо поджал губы, там и свел знакомство. Кто ж знал? Он вам сам цабельку продал? Если бы горько поморщился Багров, он мне порекомендовал некого человечка. И, вспоминая, теперь раз или два вскользь упомянул, что ничего гарантировать не может. Именно что вскользь, мимоходом... Так что это совершенно в общей беседе затерялось, мимо прошло. С него, кропотливо анализируя, как бы и взятки гладки. В случае чего всегда может сказать, что предупреждал, не подкопаешься. Язык у него подвешен сквозь зубы, сказал Смолин. И дальше. Он дал мне номер. Я позвонил. Подъехал этот самый Грачев-Овчинников. «Кто-кто?» – не удержался Смолин. «Грачев-Овчинников», так он назвался. Я же не проверял документов. Что вы так смотрите? Всякие совпадения возможны, но, — сказал Смолин, старательнейшим образом погасив улыбку, — но больше всего это похоже не на совпадение, а на черный юмор. У этих господ определенно присутствует чувство юмора. Видите ли, почти сразу же за Фаберже шли ювелира Овчинников и Грачёв, точнее, братья Грачёва. Да нет, какое там совпадение, юмор такой. Хотите сказать, они еще надо мной прикололись дополнительно? бою что да, — сказал Смолин нейтральным тоном. — Что-то не верю я в совпадение. — Пошутили ребятки. Багров таращился куда-то сквозь него свирепым взглядом, так что Смолину уже стало казаться, что от его услуг откажутся, а взамен наймут парочку крепких ребят с бейсбольными битами. — Есть у людей чувство юмора, — подумал он не без уважения. — Мне подобное с лохами как ты в голову не приходило. Надо будет запомнить, Грачев-Овчинников. Еще бы отрекомендовался стервец, как Николь Сплинг. Тоже были ювелиры не из последних. Никольс и Плинк до сих пор подделывают. Собеседник довольно быстро овладел собой, продолжал зло посапывая. В общем, он подъехал, навешал лапши на уши, показал саблю, экспертное заключение. Говорил, что товар дефицитный, что всегда найдется другой покупатель, что на рынке застой, вернее, за из и за каких-то ментовских наездов. В моем деле меня и на рубль не кинешь, но тут... «Ничего, ничего», — мысленно приободрил Смолин, Не смертельно. «несмертельно. Всего-то на триста штук влетел, и неусловными, и презент преподнести не успел. В следующий раз умнее будешь, и сначала с понимающими людьми посоветуешься». «И вы купили?» «Купил. А снимочка этого грачева никого у вас нет?» «Вот чего нет, описать могу подробно. Он и в самом деле описал про Хвоста с вымышленной, конечно же, фамилией так ярко и детально, что Смолин мог его, пожалуй, при встрече опознать, но он понятия не имел, кто это. Совершенно незнакомая персона, абсолютно не связанная в памяти с тесным и немногочисленным в общем мирком шантарских антикваров, ни среди крупных такого нет, ни среди многочисленной мелочи. Стоп, а кто сказал, что липовый Грачев-Овчинников вообще имеет отношение к антикварному миру? Вовсе не факт. Шестерка нанятая или использованная для единичного задания, между прочим, умна. «Совершенно не представляю, кто бы это мог быть», — сказал Смолин. «Возле наших пенатов никто, похоже, не болтался, но, в конце концов, это и не важно. Работать мне все равно не с ним, а с Яриковым». «У вас есть идеи?» Смолин улыбнулся открыто и весело. «Найдутся. Собственно, даже не идея, а одна старая заготовочка, которую я давненько уже держал про запас, подходящего случая не подворачивалась. А теперь чует мое сердце самое время. И что это?» «Позвольте уж, я это пока при себе подержу», — сказал Смолин. «Из чистого суеверия удачи не будет. Потом, когда все будет готово, и мне понадобятся деньги на накладные расходы...» «Аванс?» «Спасибо, не надо», — сказал Смолин. «Можно я фотографию заберу?» «Да, ради бога, еще у меня их с полдюжины». «Давайте», — сказал Смолин, — «пригодится». «Думаю, уже денька через два я вам сообщу, как идут дела». Багров, поднявшись вслед за ним, сказал мечтательно... Только как-нибудь так, чтобы он влетел на хорошие бабки. Глядя ему в глаза, Смолин легонько постучал согнутым указательным пальцем по столу, Надеюсь, что это все же не пластик, а натуральное дерево. Если все пройдет, как я задумал, тьфу-тьфу, он влетит на хорошие бабки. И при этом правоохранительные органы будут обходить за километр. — Серьезно? — Если все получится, — сказал Смолин. — Не переживайте, вы платите по факту. «Да не в деньгах дело, умыть гада хочется!» «Самое смешное, что мне тоже», — подумал Смолин. «Говорить об этом не стоит, но есть тут и маленький личный интерес. Чем меньше подобных долбанных варягов ползает по Шантарску, тем воздух чище. И уж если подворачивается возможность не просто подложить свинью неприятному субъекту, да еще и приличных денег поиметь, нужно хвататься обеими руками. Я сейчас парнишку своего вызову, — сказал Багров, — вас домой забросить? «Нет», — сказал Смолин. Улыбаясь все так же безмятежно и отрешенно, я скажу ему «Куда? Прямо сейчас и начнем работать».